Последнее обвинение не подтверждается решительно ничем, но если советские представители хоть сколько-нибудь верили в это, то Сталина уже могло мутить от страха. Ему все еще мерещилось, что в гражданской войне или революции имя Троцкого стоило 40 тысяч штыков. Это была абсолютная химера, ибо даже для испанцев, не особенно враждебных Троцкому, отрицательный эффект его присутствия в стране явно превышал бы положительный. Розенберг добавил, что он много раз говорил премьер-министру Ларго Кабальеро в ликвидации Поум, заинтересован лично Сталин, но Кабальеро, дескать, его не слушал. Слуцкий дал понять, что нужно найти другой метод. Органы НКВД готовы организовать провокацию, которая позволит коммунистам захватить власть в столице Каталонии Барселоне. А если потом Ларго Кабальеро откажется признать этот свершившийся факт, то даст коммунистам хороший повод от него избавиться. Операция была подготовлена советским генеральным консулом в Барселоне Антоновым Авсеенко и венгерским коммунистом Эрне Гере, впоследствии пришедшим к власти в Венгрии и свергнутым в ходе революции 56 года. В то время Герре был старшим оперативным работником Комментарно в Испании. Каталонскую полицию был подсажен Родригес Сала, исполнительный и готовый на все испанский коммунист. 3 мая 1937 года Сала захватил Барселонскую телефонную станцию, которая с самого начала войны была в руках анархо-синдикалистских профсоюзников. Левые организации, включая ПОУМ, оказали сопротивление. После четырехдневных боев, при которых, как говорят, около тысячи человек было убито, в Барселону вошли специально подготовленные полицейские части, прибывшие из Валенсии и других мест. Эти части подавили сопротивление. 15 мая коммунистические министры испанского кабинета официально потребовали ликвидации ПОУМ, но даже тогда Ларго Кабалььеро отказался это сделать. После этого состоялось заседание Политбюро Компартии Испании с участием представителей Коминтерна, в том числе Тольятти и Геры. Испанским коммунистам был передан приказ Сталина освободиться от Кабальеро и поставить премьер-министром Мигеля Негрина. Приказ был выполнен в точности. Сразу после сформирования кабинета Негрина Генеральный директор по безопасности коммунист полковник Ортега сообщил Эрнандесу, что начальник опергруппы НКВД в Испании Орлов дал ему подписать множество ордеров на арест руководителей Поум без ведома прямого начальника Ортеги, министра внутренних дел. Тут же и сам Орлов сказал Арнандесу, что лидеры Поум будут разоблачены как сотрудничавшие с группой франкистских шпионов, уже находившихся под арестом. Эрнандес вспоминает, что большинство испанских коммунистических руководителей, хотя действовали в соответствии с директивами Коминтерна, были всем этим делом чрезвычайно возмущены. Генеральный секретарь испанской компартии Хозе Диас, который впоследствии то ли выбросился, то ли был выброшен из окна в Москве, говорил, что он подвергся духовной смерти. Тем временем Тольятти начал решительно действовать вместе с испанской коммунисткой Долорес и Боруди по кличке Ля Пассионария, известной тем, что она никогда не испытывала угрозений совести. Тольятти и баруди послали в Каталонию в штурмовой республиканской армии приказ арестовать лидеров Поум. 16 июня 1937 года был арестован Андрес Нинн, политический секретарь ПОУМ бывший секретарь Красного профинтерна в Москве, имевший портфель министра юстиции в автономном правительстве Каталонии. Его сперва взяли в тюрьму Алкала, находившуюся в руках коммунистов. Там им занялась группа чекистов во главе с самим Орловым и старым агентом Коминтерна Витторио Видали, впоследствии участником убийства Троцкого, а после войны руководителем антисоветских коммунистов в Триесте. Затем... Андре Санина перевели в Эльпардо и подвергли допросам по сталинскому рецепту. Первый допрос длился 30 часов, причем следователи сменялись. Допрос оказался безуспешным, и Андре Санина начали пытать. Как сообщает Хулиан Горкин, в то время видный деятель поум, а ныне председатель Сообщества писателей в изгнании Международного Пен-клуба, через несколько дней пыток лицо Андре Санина представляло собой бесформенную массу. Тем не менее, у него не удалось исторгнуть никаких признаний, и Нин либо был тут же убит, либо умер под пыткой».